Глава двадцать девятая Неделя в Академии пролетела незаметно. Я полностью погрузилась в учебу, наверстывая упущенное и узнавая новое. На занятиях не думала ни о чем, полностью увлекаясь новыми знаниями и предметом. В город, как и сказал ректор, больше не ходила. Если что-то требовалось, просила купить девчонок. Я им всё объяснила, и они понимающе поддерживали меня, помогая, когда это требовалось. Дар Лартака все эти дни не видела. Через пару дней, решившись, пришла к нему в кабинет, чтобы отдать халат. Его не оказалось, и я просто оставила вещь на кресле. Дак Крич, как и обещал, проводил со мной дополнительные занятия, показывая, как открывать порталы. Получалось неплохо, но я раз за разом почему-то оказывалась в кабинете ректора. Радовало, что в эти моменты его там не было. Я чётко представляла себе и другие места, но кабинет как место перемещения оставался в приоритете. Лишь через 5 дней у меня впервые получилось перейти к себе в комнату. Чему я несказанно радовалась. Правда, обратный переход я сделать не смогла. Моя сила нехотя преобразовывалась в пространстве. Но Крик терпеливо продолжал моё обучение, и я была ему благодарна. Лейс, ну ты и капуша, скорее. Я подгоняла подругу, мы опять опаздывали. Начало новой учебной недели, а мы опять не успеем вовремя. Айри молча стояла рядом, периодически закатывая глаза. Лейс весело хохотала, смотря на наши надутые лица. Да квар прости, ты же знаешь, Когда-нибудь её терпение закончится, давай не будем его испытывать, приводила аргументы в надежде, что Лэйs поторопится. Бежали по территории академии, сломя голову, опаздывая на добрых 20 минут. Ворвавшись в зал для занятий, с удивлением отметили, что Доквар отсутствовала, а девушки весело щебетали в отсутствие преподавателя. Трейси, как всегда, зло зыркнула в мою сторону, но от комментариев воздержалась. Вообще после бала что-то изменилось, и теперь она делала вид, что меня вообще не существует на этой земле. Я в свою очередь была этому несказанно рада. Её невнимание только радовало, а отсутствие выпадов в мою сторону делало жизнь спокойнее. Ещё несколько дней после праздника то и дело до меня доносились слухи о якобы наших близких отношениях с ректором. Но я никак их не комментировала, и всё стихло само собой. Открылся портал и появилась профессор, но не одна, а в компании Докросса. «Леди, сегодня вместо зелья варенья профессор проведет занятия по истории мира. Она медленно перевела взгляд на меня. А нам пора, Оливия!» Я поняла. Прорыв. Быстро собрала вещи со стола. «Профессор!» Можно ко мне в комнату. Нужно переодеться. Доквар кивнула, открыв портал. Быстро переодевшись в походные вещи и захватив плащ, я взяла профессора за руку. Вышли перед лекварским корпусом, где нас уже ждал ректор. Прямой как струна, собранный, глаза холодные и почти ледяные. Он старался не смотреть на меня, блуждая взглядом в пространстве. Доквар передала меня ему для дальнейшего перемещения. взяв его за руку, чуть не отшатнулась. Тепла больше не было. Теперь я прикасалась к чему-то очень чужому. Переместившись, оказались в густом лесу. Восток королевства. В Марте недалеко от города тоже есть лес. Часто мы с тётушкой наведывались туда за травами и цветами, используемыми для зелий. Небольшие деревья и кустарники Много цветов, потрясающая картина. Но лес, в котором мы находились сейчас, был совсем другим. Высокие и прямые ораннии, уходящие своими кудрявыми верхушками прямо в синее небо, кажутся величественными колоннами, на которых радостно играют блики солнца. Лесная чаща настолько густа, что кажется не пройти и пары шагов сквозь пушистые кустарники. Тишина Но так только кажется. Лес наполнен своими привычными звуками, птицами и животными, которые являются здесь полноправными хозяевами. Мы здесь гости, и, возможно, часть этой красоты сегодня будет уничтожена огнём. Лекарский шатёр уже установили. Войдя, заметила привычную обстановку, всё как в прошлый раз. Только зелья отсутствовали. Дарлар так, оказавшись здесь, сразу отошёл, не приближаясь ко мне. Внутри неприятно кольнуло. Такое призрачное, еле-еле заметное тепло, промелькнувшее между нами после бала, испарилось. Мне казалось, что-то возникло у меня внутри к этому мужчине, что-то трепетное, нежное и желанное. Но сейчас, рядом с этой холодностью и безразличием, Я чувствовала себя как тогда, когда он впервые заставил меня готовить зелье в его присутствии. Выйдя на воздух, поздоровалась со всеми. Мужчин было больше 20. Среди них Крат, Георг и Эд. Ректор стоял от меня дальше всех, даже не поворачивая головы в мою сторону. А лечиться-то как будем? Может, с закрытыми глазами, чтобы уж точно не встретиться взглядом. Невыносимый мужчина. Они, как всегда, ждали, наверное, пока фараоны обнаружат себя. Но пока вокруг была тишина, нарушаемая лишь иногда звуками леса. Рёв чудовища раздался неожиданно, где-то далеко за нашими спинами. Один за одним открывались порталы, и через несколько минут я осталась в полном одиночестве. Задумалась о ректоре. Что произошло? Его поведение изменилось тогда, на кухне. Когда он говорил, что на инициации мне придётся выбрать себе мужа, кого-то из огненных, как будто сам этот разговор был ему неприятен, а моя заинтересованность будет ли участвовать, он откровенно разозлила. Даже не знаю, зачем я об этом спросила. В тот самый момент мне казалось, что должна узнать ответ. Или он уверен, что я знаю о проклятии и своим вопросом желала его оскорбить? Нет, ни о чём таком не думала. Где-то в глубине души мне очень хотелось, чтобы мой резерв с ним совпал, и я имела бы возможность выбрать его. Совсем глубоко-глубоко. Прямо передо мной открылись порталы и появилось несколько огненных. Вид был ещё тот. Сильно обожжены и обессилены. Лечило быстро, почти ничего не потратив. Следующий час защитники сыпались как из рога изобилия, преимущественно шаровики, всего пара ленточников. Зелье для себя я взяла, точнее, мне его всучила да квар, когда мы уходили. Не прошло и нескольких минут после последнего раненного, открылся портал и прямо мне в руки вывалился крад. Таким я его ещё не видела, да и вообще никого из них не видела. Ожоги вперемешку с рваными ранами лечило основательно и мой собственный резерв опустил в половину Ты как? спросила мужчину, как только он открыл глаза. Сейчас уже лучше. Он облизал сухие губы, и я поднесла ему воды. Сегодня всё не так, Лев, не так, как всегда. Что ты имеешь в виду? Потому что как всегда, я не знала, никогда не видела бой по-настоящему. Всего 5 фаранов. Но они ведут себя не так, как мы привыкли. Они группируются, нападают. У них впервые есть стратегия, а не хаотичные плевки ядом. Дарлар так уничтожил двоих. Но на всех его одного не хватит. Оставшиеся трое — огромные, злые и изворотливые. Они будто отводят нас подальше отсюда, не могу объяснить. Крат, я уже истратила половину силы на раненых. Если мой резерв опустеет, мне нужно будет восстановиться, и я не смогу помочь. Тогда сегодня мы впервые проиграем лив. Крад замолчал, осознавая всё, что сам мне сейчас сказал. Дар Эрт опять не пришёл. Если твой резерв закончится и мы не сможем возвращать в бой, всё ляжет на Дар Лартака. Даже ему не под силу выстоять в одиночку. По спине пробежал холодок тревоги. Смотря на панику в глазах Крата, понимала, что даже огненные напуганы, что же говорить обо мне. Зелье для восстановления сил я уже выпила, и ни одно, когда мой резерв опустошится, поможет только сон. И пока я буду спать, огненные погибнут. Могут, конечно, уйти порталами, оставив фаранов, но тогда чудовища ринутся к ближайшим поселениям, и жертв будет множество. Крато шёл обратно, опять оставив меня одну. Приготовила воду для защитников, зелье для себя. Нужно продержаться как можно дольше. Услышала шорох возле шатра, снаружи. Ринулась к выходу, вероятно, кто-то из огненных пришёл и нет сил зайти внутрь ко мне. Выскочила и замерла. Впервые в своей жизни я видела фаравов. Два чудовища находились прямо передо мной. Огромные чёрные кольцы панцири переливались на солнце ужасающими бликами. Множество лапок находились в постоянном движении, будто загребая что-то под себя. Яд противной слизью стекал по телу монстров, бесконечным потоком, капая на землю передо мной и заставляя её шипеть от обжигающей жидкости. сказать, что я испугалась, ничего не сказать. Я стояла как вкопанная, не в силах пошевелиться. Задержала дыхание, как будто услышав его, они тут же нападут. Сердце билось невероятно быстро, силой ударяясь в рёбра, посылая больше и против обыкновенного поток крови ко всем частям тела. Кажется, страх проник в каждую клеточку моего тела. Даже волосы изобра стекают ледящим душе потоком под кожу. В горле пересохло, а руки и ноги дрожали. Тело стало ватным, неуправляемым. И что делать? Бежать? Куда? От них не убежишь. И никого нет рядом, совсем никого. Чудища будто разглядывали меня, не издавая вообще никаких звуков. не двигаясь, не нападая. Я даже не слышала, как они подобрались к шатру. Не поняла, не увидела, хотя как их можно не увидеть? Двое, значит, там, где идет сражение, остался еще один. Не знаю, сколько я так простояла, практически не дыша. Время замедлилось, превратившись в сломанные часы с остановившейся стрелкой. Время замедлилось, превратившись в сломанные часы с остановившейся стрелкой. В какой-то момент фараны будто встряпнулись, скинув с себя сонные часы, выгнулись резко дугой, открыв в свои рты жернова и обратили всё своё внимание на меня. Я понимала: сейчас я умру, здесь, в этом лесу. Вся моя короткая жизнь с невероятной скоростью проплывала цветными картинками. Слёзы неслышно стекали по щекам, а перед глазами от чего-то стоял образ Ортосадар Лартака. Фораны взметнулись вверх, приготовившись на пасть, направляя свои пасти на меня. И я инстинктивно выставила вперед руки и зажмурила глаза. Это не спасет, но инстинкт самосохранения в такие моменты сам управляет нашим телом. И тишина. А дальше страшный, раздирающий душу рев чудовищ. Открыв глаза, замерла в оцепенении. С моих ладоней прямо в фаранов огненной рекой лилось пламя, мощное, яркое и казалось нескончаемое. Теперь уже не страх, паника сковала тело. У меня есть огонь. Откуда? Я смотрела на свои руки и не верила, не понимала. Так не бывает, наверное, это не я. Но вокруг по-прежнему никого не было. Я одна, а чудовища извивались, шипели, ревели подоспепеляющей силой пламени. Сначала рухнул один, чуть позже следом второй, а я не знала, как это остановить, как убрать огонь. Чуствовала, мой резерв практически на нуле. Боковым зрением увидела открывающиеся порталы и защитников застывших в оцепенении от увиденной картины. Ко мне ринулся ректор Закрывая мои ладони, сжимая пальцы в кулак, и огонь остановился. Затих. Тело било мелкая дрожь, а язык не слушался, издавая больше какие-то мычащие звуки. Наверное, это и есть шок. Мужчина прижимал меня к себе, пытаясь успокоить, а моё сознание уплывало в какие-то далёкие миры.